«Насколько я понимаю, никакого господина Яга нет», — поинтересовался он как бы между делом. «Как это нет? Куда же он денется?» — удивилась нянюшка. «Лежит себе на кладбище. Мы похоронили его много лет назад. Пришлось, потому что он умер». «Должно быть тяжело жить одной». «Ужасно тяжело», — подтвердила нянюшка Яг, которая ни разу не готовила обед и не вытирала пыль с того самого времени, как ее старшая дочь подросла. плюс запуганные до смерти невестки, которые готовили нянюшки не меньше четырех разных блюд в день. И, наверное, особенно одиноко по ночам. Разговор шел по накатанной колее. — Ну, у меня грибо, — сказала нянюшка. — Он греет меня по ночам. — Грибо? — Это кот. — Как думаешь, здесь пудинги подают? А потом нянюшка заказала еще бутылочку. — Пчеловод господин Брукс зачерпнул из кастрюли, которая постоянно стояла на плите в его укромном сарайчике, немного зеленоватой, дурно пахнущей жидкости и наполнил опрыскивателя. На ограде сада он обнаружил осиное гнездо. К утру оно превратится в морг. У пчел была одна особенность. Литок улья они защищали ценой собственных жизней, если, конечно, это было необходимо. но осы, пронырливые сволочи, были большими мастерами по части обнаружения какой-нибудь щели в задней стенке и обкрадывали улей в два счета. Самое забавное, что находящиеся в улье пчелы никак не могли им помешать. Они охраняли вход, но понятия не имели, что делать, если оса уже проникла в улей. Господин Брукс нажал на поршень. Из опрыскивателя вылетела струя жидкости и оставила на полу дымящийся след. «Вообще-то осы довольно красивые твари, но если ты запчел, значит, должен быть против ос». В замке шло какое-то торжество. Господин Брукс смутно припоминал, что ему тоже вручали какое-то приглашение, но подобные забавы мало интересовали его, особенно сейчас. Что-то было не так. Ульи на наотрез отказывались роиться. Обходя вечером свои владения, он услышал странный звук. Иногда теплыми ночами пчелы вылетали из ульев, повисали напротив литков и махали крылышками, чтобы детки не перегрелись. Но сейчас пчелы летали вокруг ульев. Чем-то они были рассержены, как будто готовились отразить некую угрозу. На границе Ланкра реку перегораживала серия небольших плотин. Матушка-ветровоск вылезла из воды на отцеревшие доски и уже оттуда перебралась на сухой берег. Опустившись на землю, она вылила воду из башмаков. Через некоторое время вниз по течению спустилась остроконечная шляпа. Возле плотины она поднялась, обнаружив под собой промокшего насквозь волшебника. Матушка протянула руку и помогла чудакуле вылезти из воды. «Ну как?» — поинтересовалась она. «Бодрит, правда? Мне показалось, что холодная ванна тебе не повредит». Чудакули попытался вытрясти из уха ил, после чего с подозрением посмотрел на матушку-ветровоск. «А ты почему не мокрая?» «Не мокрая? Ну да, просто влажная. А я промок до нитки». Как у тебя получилось прыгнуть в реку и вылезти оттуда всего-навсего чуть влажной? Я быстро сохну. Матушка осмотрела скалы. Неподалеку круто вверх уходила дорога, ведущая в Ланкар, но были и другие потайные тропки, известные матушке. — Итак, — сказала она скорее себе самой, — она не хочет, чтобы я там оказалась. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. — Оказалось где? — спросил чудакульли. понятия не имею пожала плечами матушка знаю только что если она так не хочет куда-то меня пускать именно туда я и направлюсь просто я не рассчитывала что ты вдруг объявишься да еще с приступом страсти пошли чудакульли выжал мантию на землю посыпались блестки потом он снял шляпу и отвернул кончик